глава 60. Возвращение короля. Я был готов отдать жизнь за то, чтобы отец и Алиса не попали в лапы Милинды. Да, золотая драконица несомненно сильнее пурпорной, но она не представляет, насколько коварна эта ведьма. Алиса на рядом с ней как невинный ребёнок возле опытной стервы. Как бы то ни было, все мои планы по защите развеялись в пепел, когда счастливая королеча морда разбил окно и одним прыжком влетел в коридор. И это был эффект неожиданности для всех без исключения. Гвардейцы никогда в жизни не видели таких гигантских кроликов с жуткими зубами. Милинда и Та опешила, как и мой отец. А мы с Алисой переглянулись в недоумении, как по Широну удалось добраться до дворца. Судя по крошкам кирпича на спине, Безбашенный кролик просто проломил стену, чем ввёл в полнейший ступор всю охрану периметра. Но наверняка она скоро очухается и будет здесь. Времени оставалось катастрофически мало. И сейчас у меня появился идеальный шанс спасти тех, кто мне дорог. Надо просто закинуть отца с принцессой на кроконя и отправить их в освяси. Кролик мчится быстрее ветра, и даже драконам будет сложно его догнать. Я, тот тренированный ящер, уже прошёл подготовку в полевых условиях, а для остальных, кролича скорость будет сюрпризом. Подманил быстроходное животное пальцем, одновременно представляя его отцу, и поширон послушался. Сделал небольшой скачок в мою сторону. Хороший пушистик. Вот только потом весь мой план полетел заитсу под хвост. Алиса активировала перстень иллюзий, и корона на голове Милинды неожиданно превратилась в огромную морковку. Причём сама Мачиха этого даже не поняла. Она видела лишь как ошалело уставились на неё гвардейцы и как вытянулось от удивления лицо короля. А ещё Каким голодным блеском сверкнули глаза гигантского кролика с острыми зубами, облизнувшись, кроконь решительно нацелился на вкусный овощ. Гвардейцы опомнились, что сейчас произойдёт внезапная гильотина для монаши особы, которую они должны защищать, и ринулись всей толпой на поширона. Зря они так Паша бы никого не обидел, я знаю этого парня, просто бы обмусолил, но суровые мужики с перекошенными лицами этого не понимали. Кролик решил, что плохие дяди собираются отобрать у него вкусняшку, иначе чего они так побежали? И выход в его представлении был только один — опередить этих любителей овощей. И... Паша опередил. Хрум! Хрум! И корона-морковка уже похрустывала драгоценными камнями в крокодильской пасти. Как он себе зубы не сломал, вообще не представляю. Крепкий он у нас скакун. Причем пережевывалось все с волосами Мелинды. Краконь мудрился откусить у нее корону вместе с прической. Как бритвой побрил, причем ровно так. Дикий виск королевы прошил дворцовые стены до южных ворот острыми иглами и И резко оборвался на самой высокой ноте. Схватившись за голову, лысая женщина замерла в ступоре с выпученными глазами. Гвардейцы совсем ошалели от творящегося беспредела и кинулись на пушистого парикмахера с мечами. Я быстро отбил крылом их удары, не позволяя причинить вред старому другу. А потом случилось что-то совсем странное. Паша вдруг дико закашлялся. Его лапы подкосились, и он рухнул на пол, избиваясь в конвульсиях. Одновременно с ним упала на четвереньки королева. Издав тоненький радостный возглас «фи-и-и», Мелинда внезапно кинулась к моим ногам и принялась потираться о них головой, как сумасшедшая кошка. после чего с поразительной резвостью сиганула в окно и на глазах изумленных охранников сунула голову в фонтан. «Твою ж медь! Какой поворот! Это что ж получается? Артефакт мачехи все же сработал, и ее душа вселилась в тело нашего Паширона?» «Похоже на то!» По крайней мере, в выразительных кроличьих глазах зажёгся огонь массовых убийств. То, что по широону было совершенно не свойственно. Держите кроконя, решительно махнул я гвардейцам. Это корольчатина свела с ума королеву. Доказательства моих слов были неоспоримы. Лысая правительница развлекалась в фонтане, радостно пофыркивая и издавая довольные повизгивания. А ещё Пыталась отгрызть мешающий подол платья. Леди Милинда больше не способна управлять страной. Она сошла с ума после нападения гигантского кролика. Значит, трон снова переходит к королю. Торжествующий подвила это Алиса, пока дюжина стражников старательно пеленала кроконя в магические сети. А когда к ним подбежало подкрепление, ещё и с пары десятков парней, пушистый урак был окончательно обезврежен, точнее, врагиня. Никогда бы не подумал, что увижу мачеху в теле большого ушастика. Потом надо будет придумать, как поменять их обратно. Жалобный вой побеждённого кролика надолго запал в душу всем придворным. Мои поздравления, ваше величество, склонилась перед монархом Алессана вслед за ней я и все гвардейцы. В тот же момент тело отца окутали яркие багряные всполохи. Магия этого мира снова признала его королём.